в мастерской, в которую мы с Илоной превратили недавно выкупленное помещение, рядом с лавкой Адриана. Работал глубокой ночью, не желая, чтобы кто-то из сотрудников лез под руку. Вот уже вторую неделю я приходил сюда после закрытия лавки и корпел над подарком своему другу. И сегодня заканчивал его. Начал оформление базового каркаса. Я решил сделать древко из черного бамбука, собранного на склоне небесных гор Нефритовой империи, где воздух еще помнил колебания первых источников Востока. Бамбук был легким, но прочным, словно шутка природы. Тонкий, хрупкий на вид, а внутри сталь. Мне нравилось это противоречие, оно подходило Арсу. Спокойный, и молчаливый, а внутри бушует настоящая буря. Достать его оказалось непросто. Пришлось заколебать Салтыкова, чтобы он свел меня с какими-то восточными контрабандистами, специализирующимися на доставке в империю редких материалов. Но отвалить им кучу денег за такой материал было наименьше из проблем. Обходными путями и кучей взяток пришлось задекларировать редкий материал, воспользовавшись возможностями нашей фирмы. Сделать это пришлось, иначе хрен бы я зарегистрировал артефакт в патентном бюро. Но все получилось, и я взялся за дело. Работа над артефактом это медитация. Каждый слой энергии, каждое заклинание, нанесенное на древка, требовало не только знаний по стихийной магии, растениеведению, артефакторике и теории колдовства, но и внутреннего согласия. Посох, подобный, этому нельзя просто создать. Его нужно вырастить, как что-то живое. В моей прошлой жизни я встречал такие артефакты и временами наблюдал за процессом их создания. Мастер Эннул из мира древа Ангсток, в котором пришлось охотиться на межпространственных гончих на моих глазах создавал нечто подобное. Из одного из ветвей мирового древа. Правда, у него ушел на это целый месяц непрерывной медитации, а у меня сейчас окружение, возможности и обстоятельства были другими. Нанося укрепляющие заклинания на поверхность, нежно внедряя их в саму структуру черного бамбука, создавая сложнейшие программы, которые пришлось разрабатывать для укрепления связи артефакта со стихией воздуха. Я ночь за ночью выращивал бамбук до нужной величины. И через неделю аккуратно срезал его на величине 220 см. Затем настал черед заполнения. Первым делом я внедрил сердцевину. Три кристалла ветра, два на противоположных концах и один в середине. Я утопил кристаллы на концах посоха чуть глубже, чем требовалось, оставляя там место для шаров чараита. Кристаллы, кстати, для меня собрали какие-то знакомые долгоруких, в горах Саян. Их пришлось долго очищать, выдергивая лишние частоты, чтобы проходящая через них магия не резала пространство хаотично, а откликалась на тончайшие вибрации владельца посоха. Это было сложно. Два раза во время этой очистки кристалл взрывался у меня в руках, рассекая плоть до самых костей. Матерясь, приходилось выковыривать осколки, залечивать раны и пробовать снова. Хорошо, что у кристаллов было 10. Очистка происходила с использованием собранного мной из нескольких разобранных резонаторов импровизированного модуля резонансного фильтра. Он позволял выделять частотные пики любого вида магии и снимать их с помощью направленного потока антимагии. Таким образом, я вычленил из кристаллов все, что не являлось магией воздуха. Без этого артефакт бы просто не выдержал давление, прогоняемое через кристаллы энергии. А так, удаленная грязь освободила в кристаллах столько места, что теперь влить в каждый из них можно было энергетический бюджет небольшого городка на месяц. С запасом делал. Ха. Мой резонансный фильтр был достаточно корявым изделием и работал на пределе мощности а так как пришлось подцепить его к общей энергосети, из-за скачков напряжения во всем доме я случайно вырубил свет. После второго такого случая ко мне в мастерскую заявилась полиция вместе с коммунальщиками и популярно объяснила, что делать так не надо. Пришлось покупать автономный источник питания. Закончив с кристаллами, я принялся за обмотку из провода с нанесенными на него микрорунами. Каждую руну вырезал и насыщал магией сам, вручную не доверяя гравировальной машине. Для этого я использовал алмазный лазер с точностью вдоль микрометра, подключенный к МР-интерфейсу. С его помощью я мог чувствовать каждый символ как часть целого. После нанесения рун провод проходил через полимеризатор, который сшивал магические узоры с проводником, создавая единый информационный канал между посохом и пользователем. Но тонкой техникой я не ограничился. Руны — это язык силы, Они просто символы. Их нужно понимать, чувствовать, как слова любимой песни. Иногда я замирал. Пальцы сами выбирали следующий знак, будто посох подсказывал, чего хочет. Именно в этот момент я начинал чувствовать артефакт. Именно в этот момент он стал большим, чем набор компонентов. Некой единой сущностью, хоть и не обретшей разум, но бывшей больше, чем артефакт. С каждым днем работы я чувствовал его больше. Он отзывался легким ветерком, когда я подходил слишком близко. Или холодил руки, если я ошибался с настройкой потока. Это был самый опасный момент. Нельзя было допустить, чтобы посох выбрал меня в качестве хозяина. Иначе с Арсом в полную силу он работать не станет. К счастью, основную работу к этому моменту я уже закончил. А сегодня завершал всякие мелочи. Шлифовку, обжиг и подгонку разных мелочей. Правда, пришлось отгораживаться от зарождающихся в посохе энергожгутов, готовых присосаться к моей энергетике. Для этого я использовал тонкое заклинание перчатки, построенное на основе сапфировой пыли и электромагнитной матрицы, которая отражала любые попытки артефакта начать самоинициацию. Нет, сродниться посох должен с Арсом, когда он закончит базовое обучение у духоловов. Теперь каждый день после учебы друг торчал в их московской обители до позднего вечера. И я сделаю последний шаг в создании артефакта. Синхронизацию с искрой друга. 27 октября 2031 года. Москва. Мастерская прилавки прилавке Адриана. В мастерской было душно от перегретых модулей. Магический фон зашкаливал, потому что я активировал основной контур активирующего алтаря. Несколько листов толстого металла, образующих прямоугольник, по углам которого торчали антенны с резонансными кристаллами. Все это было подключено к компьютерам и источникам питания. Алтарь я собрал самостоятельно. Слишком много специфичных потоков пришлось внедрить в него. Готовых решений на рынке просто не было. Арс, наблюдающий за моими метаниями по мастерской, лишь изумленно таращился, а затем перевел взгляд на посох. Он лежал на алтаре. Черная древка из бамбука, руны, чьи пульсации пробивались сквозь древесину, а оплётка. «Это не убьёт меня?» «Если бы хотел тебя убить, давно бы придумал что-нибудь попроще», ответил я. «И дешевле». Я видел, что Арс был напряжен, но старался не показывать этого. Рукава его водолазки были закатаны, плечи слегка поникли. Видимо, тренировки у Духолова вдавались другу нелегко. «Ну, давай начинать. Раздевайся» сказал я, беря в руки духовный сканер. Арс фыркнул. «Серьезно?» «Мы с тобой в сауне были столько раз. Чего я там не видел?» — рассмеялся я. «На одежде остается осадок от чужих заклинаний. Частицы энергии. Контур-алтаря защищает внутреннюю часть от их попадания туда со всей мастерской, но ты можешь занести пыль с собой. Хочешь, чтобы посох чувствовал тебя во всей полноте?» Я щелкнул по корпусу сканера, и он ожил. Лапки паука мягко распрямились. Глаза засветились приглушенным синим. «Плюс так быстрее пройдет сканирование. Полный спектр энергетики нужен. Ноги, туловище, руки, голова. Все». Кабанов вздохнул, стащил водолазку через голову, скинул тяжелые армейские ботинки, снял штаны и вопросительно посмотрел на меня. «Давай, блин, Арс!» — поторопил я его. «Не стремайся!» Друг вздохнул и разоблачился полностью. «Что теперь?» «Для начала возьму слепок твоей ауры». Я аккуратно посадил сканера на его левое плечо. Тот тут же начал двигаться, аккуратно цепляясь за кожу. Его глаза засветились ярче, начали впитывать энергетическую информацию. «Как продвигается обучение у духоловов?» — спросил я, пока мы ждали. «Нормально», — ответил Арс. «Сегодня впервые удержал контакт с духом восходящего потока больше, чем на минуту. Лиска, моя наставница», Говорит, что теперь я могу пробовать связывать два сторонних воздушных элемента через свою искру. «Я замер. То есть сможешь связать чараид с посохом?» э -э «Ну, технически я знаю, как это сделать». «Блин, я задумался. Может, стоило подождать, пока научишься?» «А что?» «Ну, я сделал для твоих шариков углубление в концах посоха, с крышками, чтобы ты носил все вместе». Думал, будешь использовать просто как хранилище, но... Теперь уже... Голова работала быстро. По большому счету, от меня в вопросе этой привязки ничего не зависело. И даже если у Арса не получится, ничего не случится. Посох не станет работать хуже. Так почему не попробовать? Короче, так решил я. Во время привязки посоха я немного заторможу потоки. Дам тебе время, чтобы ты попытался связать свой чароид с артефактом. Понял? И там, и там воздух. Технологию ты говоришь знаешь значит, может получиться. Э -э -э... Просто попробуй наладить между ними энергопотоки. С духами это так не работает. А как? Я же говорил, с ними надо договариваться. Сканер завершил сбор данных и вернулся ко мне, сжавшись в плотный комок. Я забрал его, отошел к столу с компьютерами и подцепил к прозрачной капсуле, куда залилась информация об энергетической структуре Арса. Теперь нужно было внедрить ее в центральный кристалл посоха. Ну, тогда попробуй договориться. Объясни, что посох станет их новым... Вторым, точнее, домом. Может, получится. А если нет? Ничего страшного не произойдет. Твоя привязка к посоху от этого не пострадает. Хм. Ладно, попробую. Давай, бери Чараид с собой. Заходи в периметр и садись перед посохом, сказал я, указывая на алтарь. Арс сделал, как было велено, и опустился на колени перед артефактом и положил рядом с ним три шарика чароита, которые светились мягким фиолетовым светом, пробивающимся сквозь минеральные прожилки. Ха. Кажется, духи ветра почувствовали, что намечается что-то интересное. «Они должны стать частью посоха», — повторил я. «Я понял». Я дождался, пока в кристалл-накопитель загрузится вся информация о энергетике Арса и присвистнул. Ты в курсе, что уже перевалил за половину уровня адепта? Он моргнул, растерянно уставившись на меня. — Да? Это... это новость. — Хорошая. Я кивнул. — Так. Пальцы запорхали над клавишами модульного интерфейса, регулируя потоки энергии алтаря под измененную благодаря чароиту структуру. Каждая поправка давалась с усилием. Система не хотела принимать такую сложную комбинацию. Закончив, я повернулся к другу. Извини, что не сказал тебе сразу, но говорю сейчас. Это будет больно. Арс сжал зубы. Его губы побелели. Кто бы сомневался. Его голос прозвучал хрипло. Но заднюю я не сдам. Делай. Я нажал на кнопку синхронизации. Кристалл-накопитель вспыхнул ослепительно белым. Кристаллы по углам алтаря синим, усиливая вокруг моего друга силовой барьер. В тот же миг посох ожил словно пробудился зверь, спящий внутри дерева. Он подскочил, прыгнув в руку Арса, и из древка вырвался вихрь, который пробил силовой щит, окружающий алтарь. Ударившая во все стороны волна магии раскидала бумаги, инструменты, опрокинула несколько компонентов и расшвыряла неоконченные заготовки под артефакты. Два незаконченных зеркала, стоящих неподалеку, рухнули на пол и разлетелись тысячами осколков. В этот момент Арс закричал. Не просто вскрикнул, взвыл. Его выгнуло дугой, но он остался стоять на коленях, цепляясь за посох, как за последнюю опору в бурном потоке. Лицо друга исказилось, глаза закатились, мышцы напряглись до предела. Он не отпускал артефакт. Просто не мог. «Чероид, Арс! Чароид! Это не ограничение, а договор!» — заорал я сквозь свой ветра. «Не контроль!» «Вы становитесь целым!» Кабанов дрожал. Пот катился по его лбу. Дыхание стало быстрым и беспорядочным, и все же Арс медленно поднял свободную руку над первым шариком чароита. Закрыл глаза. Воздух вокруг него задрожал. Шарик, пульсирующий фиолетовым, оторвался от пола. Завис в нескольких сантиметрах над ладонью друга. Я видел, как вокруг него начинает формироваться тонкая сеть магических нитей. Дух искал точку контакта, разрываясь между Арсом и посохом. — Это как... как поймать ветер в кулак? — прохрипел Кабанов. — Он не хочет сидеть на месте. Его лицо исказило новая волна боли. Посох втягивал его магию как насос, высасывая силы, волю, саму суть, но Арс не отпустил артефакт. Он сцепил зубы, вжался в пол ногтями и продолжил. Шарик сорвался вверх, под потолок, ударился о невидимый барьер и замер, а потом началось. Нити, которые создал друг, потянулись к посоху. Медленно, осторожно, одна за другой, они вплетались в древко, словно корни, искаженные болью и решимостью. Когда последняя нить соединилась, Арс закашлял. Из уголка его рта потекла тонкая струйка крови. «Первый готов» прошептал он, открывая глаза. «Продолжаем». И он сделал это снова, со вторым и третьим. Каждый раз боль была сильнее, но друг не сдавался. Напротив, с каждым шариком его движения становились точнее, увереннее. Он учился. Управлял болью как частью процесса. Посох отзывался на каждый новый контакт. Кристаллы мерцали сквозь бамбук ярче, Руны начинали вибрировать, а воздух в комнате стал плотнее, как перед грозой. Когда последний шарик устроился в углублении в вершине посоха, я снова заработал над клавиатурой. Стабилизация энергопотоков, наложение резонансных частот, обновление энергослепка. После завершения кода магия хлынула по толстым проводам обратно к алтарю и ударила в арса со всех сторон. Друг снова закричал а объединяющие их с заклинания все впитывались и впитывались. А затем все стихло. Буря в мастерской развеялась, силовые щиты погасли, а затем коротнул автономный источник питания и заискрили провода. Арс стоял на коленях посреди алтаря, тяжело дыша. — Он... он меня слышит, — прошептал он. — Не как голос, а как чувство. — Это нормально, — сказал я, подходя к другу. «Теперь вы связаны». Кабанов оперся на посох и поднялся на ноги. Посмотрел на меня устало, но с ухмылкой. «Напомни мне в следующий раз хорошенько расспросить тебя о том, что ты собираешься делать, Марк. Это было...» «Знаю, извини», — улыбнулся я виновата. «Впервые такое делал, сам понимаешь». Арс перевел взгляд на посох. Из его конца вырвался луч и нарисовал в воздухе проекцию показал уровень наполнения искры Арса, стабильность канала связи, текущий режим. Ни голографического интерфейса, ни голосового управления, только магическая связь, тоньше самой тонкой иглы. Я создал такой интерфейс специально для этого артефакта, взяв за основу некоторые наработки нашей с Салтыковым МР-реальности. Интуитивная связь между пользователем и оружием. Не машина, не компьютер. Живая магическая система, основанная на собственной энергии Арса и артефакта. Друг поднял посох. В комнате снова завыл ветер, но на этот раз он был управляемым. Послушным. Он... он мой, — сказал Арс, переведя взгляд на меня. Я чувствую. Из конца посоха вылетели шарики Чароита и медленно закружили вокруг Кабанова. — Спасибо. — Не благодари ответил я, усмехнувшись. «Это не подарок. Я сделал это потому, что ты заслуживаешь иметь такую силу». Глава 5 Тайник. 5 ноября 2031 года. Москва. Улица Малая Ордынка, 25. Мы с Илоной стояли в стеклянном лифте, который поднимался по стеклянной шахте. За прозрачными стенами, выходящими строго на север, быстро вырисовывался городской пейзаж. Крыша кварталов за Москворечье, тянущаяся к Москве реки Пятницкая улица, чуть дальше болотная набережная, Кремль и Древо. Подруга в который раз покачала головой. «Господи, Марк, ты серьезно?» Кажется, она до сих пор не особо верила в цель нашего визита. «Абсолютно серьезно. Но это же... Она стоит целое состояние!» «Мне можешь не рассказывать!» Я только фыркнул. «Ведь это состояние улетело с моего счета, опустошив его почти в ноль!» «Ты что, оплатил все?» «С ума сошла! Знаешь, сколько эти апартаменты стоят?» «Половину!» «А остальное оформил в ипотеку!» «И сколько она... Сколько все это стоило?» Я вздохнул и ничего не ответил. Разговоры о деньгах меня угнетали. После того, как дело с примерочными зеркалами пошло, я вообще перестал думать о них. Но когда встал вопрос о покупке собственного жилья, да еще и в таком районе, с таким видом и в таком жилом комплексе, вдруг оказалось, что зарабатываю я совсем немного. Теперь на моем балансе красовался гордый единственный миллион с небольшим, который остался после покупки квартиры. Да. Вся часть принадлежащих мне денег, что я собрал предзаказами на зеркала, улетела на недвижку. Что поделать? Жить в столице дорого, а жить так, как хотелось мне, еще дороже. Справедливости ради я потратил довольно много денег еще до покупки квартиры. Дорогие витамины, улучшающие энергетику во время медитации, байк, защищенное банковское хранилище, погашенный кредит за бунгаму разные опыты с артефактами, разные редкости типа рамы зеркала Александра Третьего или составных частей для посоха Арса, тайное содержание деда-вампира, покупка его кровяной лаборатории. Да что там, на банальные энергокристаллы, без которых я толком ни хрена не мог сделать, каждый месяц уходила прорва денег. И тем не менее, заработав на зеркалах больше 50 миллионов, Первые покупатели получали их регулярно и выплачивали остатки с предзаказов, плюс были собраны новые авансы на полтора года вперед, почти все из них я вкинул в квартиру стоимостью 100 миллионов рублей. Так что теперь был счастливым обладателем 150 квадратных метров в 25 этаже в ЖК Ордынский. И не таким уж счастливым обладателем ежемесячной ипотеки размером в 900 тысяч рублей месяц, сроком на 15 лет. Если честно, это были лучшие условия, которые мог мне предложить имперский банк. А я там числился весьма уважаемым клиентом, который за последний год провел через них неплохие такие суммы. Да и сокровищницу арендовал. Конечно, я думал о том, что можно не выгибаться, а подыскать что-то подальше, попроще, но... Нет. Мне было нужно собственное жилье. Большое, просторное, удобное расположенная в нужном месте. Мне был нужен жилой комплекс, защищенный как крепость. Мне было нужно место, где я смогу работать и спать, не опасаясь, что сюда кто-то проникнет. Мне нужна была квартира в центре, в которую я смогу внести некоторые... изменения. В моем списке было много нужно... И, пораскинув мозгами, я решил сразу приобрести тот вариант, который послужит мне хорошо и долго, а не тесниться по углам, которые сможет вскрыть любой доходяга. Вон к Татаринову в его квартиру я проник с легкостью опытного домушника, а Морф Туманоликова запросто забрался в отцовскую квартиру. Да что там, даже в тайный клуб Акелла мне удалось проникнуть без проблем. И это я не говорю обо всяких грабежах и убийствах, иногда ритуальных, которые случаются в столице ежедневно и о которых так не любят писать в новостях. Нет, мне сразу было нужно надежное место, которое я оборудую под себя и забуду о проблеме личного жилья навсегда. Ну или, по крайней мере, до тех пор, пока не переберусь в место статусом повыше. В собственное поместье или Кремль. Конечно, можно было купить усадьбу или землю в Подмосковье и получить за те же деньги дом, но... Зачем? Заморачиваться со строительством не хотелось, Жилье мне нужно было прямо сейчас. Да и ту монолики, если ему взбредет в голову, все равно проникнет ко мне, где бы я ни жил». «Марк?» Илона ущипнула меня за локоть через кожаную куртку. «Ты опять куда-то провалился?» «Да, извини, задумался». О Том, сколько это все стоит?» «Да». «Ты не ответил». Я наклонился над ее прелестным ушком и прошептал цифру. Рыжая ойкнула, выругалась и картинно захлопнула себе рот. «Так ты теперь...» «Нищий?» «Типа того. Все деньги, которые мы зарабатываем с лавки, со всех артефактов, плюс зарплата в нашей Салтыковом корпорации — это ровно один ипотечный платеж. Ну и накладные расходы, само собой, на содержание лавки». «Ты сегодня удивительно много ругаешься». «Да, извини. Ты просто умеешь удивлять. А я то гадала, зачем ты попросил меня взять с собой, Тс, милая?» и Я закрыл Илоне рот поцелуем, заставив ее немного недовольно засопеть, и, оторвавшись от ее губ, продолжил. В лифте камеры, микрофоны. Безопасность на высшем уровне, но СБ незачем знать наши маленькие тайны. Лифт остановился на двадцать пятом этаже, тихо пиликнул, и створки разъехались в стороны. «Добро пожаловать!» — улыбнулся я, пропуская Илону вперед. Моя новая квартира занимала целый этаж элитного жилого комплекса с панорамным видом на центр города и собственным выходом на крышу. Туда можно было попасть из квартиры, но сейчас мы находились в небольшом холле, изящно отделанном разными породами минералов. Обставить его я не успел. Да пока это было и не важно, ведь главной задачей этого места была защита. По сути, весь холл шириной в 3,5 с метра и длиной в 10 представлял собой огромную магическую клетку, нашпигованную новейшими системами колдовской безопасности. И если посетитель не прошел подтверждение в лифте и до этого, на проходной первого этажа, с обязательным сканом внешнего рисунка энергосистемы, тут, в холле, он знатно подохренеет. Замерзнет до состояния ледяной глыбы, упадет без сознания, ослепнет, или все разом. Ну а если все же умудрится каким-то образом защититься, Попробует вскрыть дверь, напорится на вторую волну защитных заклинаний, куда более агрессивных, вплоть до летального исхода, как сказал мне управляющий зданием и показал разрешение от полиции на применение таких чар. Мне понравился такой серьезный подход к делу. В конце холла находилась дверь, к которой мы с Илоной и отправились. Рядом была вмонтирована панель биометрического доступа: отпечаток радужной оболочки, отпечаток пальца, голосовое распознавание. «Да уж», — протянула рыжая, когда я отпер дверь. Мельком глянув на нее, подруга увидела, насколько та толстая, не говоря о защитных рунах, нанесенных с обеих сторон. «Серьезно? Ты тут осаду собрался держать?» «Если придется». Квартира встретила меня мягким сиянием подсветки, встроенной в нижнюю часть стены. Она слабо замерцала, давая знать, что колдовская защита активна. «С такой системой к тебе в гости приходить будет опасно», — усмехнулась Илона с интересом, разглядывая внутренний холл. «Еще забудешь предупредить охрану и пристрелят. Поэтому, когда мы закончим, спустимся к управляющему и внесем тебя в список тех, кто может приходить и уходить, когда захочет». «В каком смысле?» — не поняла рыжая и резко развернулась ко мне. Я улыбнулся, жестом фокусника достал из нагрудного кармана любимой кожаной куртки ключ-карту и протянул ее Илоне. Я тут подумал. Может, ты захочешь пожить со мной? Фразу я едва успел закончить. Подруга запрыгнула на меня так, что пришлось подхватить ее под бедра, и какое-то время мы самозабвенно целовались, пока я не рассмеялся и не поставил ее на землю. Не думал, что ты так обрадуешься. Так я тебе и поверила. Все, ты знал, расчетливый. Так ты не против? Нет, конечно. С удовольствием переберусь сюда. На 4-5 дней в неделю. Для начала. «Дедуля будет непривычно одному, так что я понимаю». «Да и самой квартиры я еще не видела». Илона показала мне язык и начала обходить холл, покачивая бедрами. «Может, мне тут и не понравится». «Сейчас ты возьмешь свои слова обратно. Пошли, устрою тебе экскурсию». 150 квадратных метров, не считая холла и зоны отдыха. Огромное после отцовской квартиры пространство. Покупал квартиру я уже с отделкой» а за последний месяц сюда привезли всю выбранную мной обстановку и сделали небольшой ремонт, добавив и удалив кое-что по мелочи. Каждая деталь была продумана. От открытой зоны гостиной, где воздух казался чуть-чуть теплее, до уединенных уголков, где можно было спрятаться от мира. Мне нравилось, что здесь сочетались самые передовые человеческие технологии, о которых большинство могли только мечтать. И магия, которую мне позволили реализовать так, как это нужно мне. Это сильно упрощало то, что мы с Илоной собирались сегодня тут сделать. Внутренний холл был выполнен в форме полукруга и располагался в самом центре квартиры. Его стены были покрыты композитом, в котором были вплетены микроскопические нити магического проводника. Они реагировали на мое присутствие. Цвет изменялся, когда я появлялся дома. Также тут стояла пара кресел, имелся большой гардероб, было установлено одно из моих примерочных зеркал, Пол белый мрамор с подогревом, естественно. Под потолком — магическая люстра. Из полукруглого холла можно было попасть в три помещения. Гостиную, чьи двери были расположены по центру, библиотеку слева и столовую справа. Дальше в обе стороны уходил коридор. «Стильно», — улыбнулась Илона, проходя в гостиную. Здесь преобладал глубокий стальной серый цвет с акцентами дерева, сохранившего тепло живого леса. Мебель модульная, почти живая. Диваны и кресла умели адаптироваться под форму тела. Перед ними стоял длинный стеклянный стол. Под потолком был закреплен проектор, который был связан с моим смартфоном, Лизой и домашней цифровой системой. При желании он проецировал экран на свободную стену. На другой стене были расположены полки под разные мелочи. Повешены разные растения. Панорамные пуленепробиваемые и магаотталкивающие окна выходили на самый центр столицы, Отсюда открывался невероятный вид на Кремль и Древо. Дух захватывает, да? Подозреваю, не в последнюю очередь ты купил эту квартиру из-за вида. В том числе. Вернувшись в холл, мы прошли в столовую. Ничего сверхъестественного тут не было. Стеклянный стол с подсветкой из магических кристаллов в центре слабо мерцал, создавая ощущение теплого пламени. Стулья с анатомическим дизайном повторяли форму тела, как и вся мебель в квартире а над ними висели минималистичные светильники на энергетическом питании. Я постарался спроектировать это место так, чтобы здесь было уютно, будто место было создано не только для еды, но и для разговоров, которые нельзя вести вслух где-то еще. Из столовой была дверь не только в холл, но и на кухню. И здесь уже все было по высшему технологическому разряду. Остров посередине, со всеми возможными приспособлениями для приготовления пищи. Многофункциональная встроенная в него ленточная система, позволяющая даже без повара задать нужные параметры и получить какое-нибудь блюдо автоматически. Не самое сложное, конечно, но пасту, пиццу и какое-то количество супов моя кухня могла готовить автоматически. Лишь загружай правильным образом продукты в холодильник да следи, чтобы в технике ничего не оставалось. А, кстати, в самоочищающейся технике. Да... — протянула Илона. — Я даже спрашивать не буду, сколько ты за все это отвалил. — И не надо. Просто скажи, что это удобно. — Не то слово. — А завтраки она делает? — А то. Фыркнув, Илона попробовала заказать себе французский круассан с семгой, и через три минуты он лежал на одной из секций стола острова. Правда, без семги. Ее в холодильнике не было. Впрочем, это ничуть не расстроило рыжую. — Блеск! Взвизгнула она, откусывая кусок. «Что дальше?» Библиотека оказалась пустой. Я просто не заполнил ее своими книгами, которых было очень мало, но собирался это сделать в ближайшее время. За ней в левом коридоре располагалась моя личная мастерская. Примерно 15 квадратов, в которые я уже притащил почти все инструменты и ингредиенты, какие только у меня были в отцовской квартире. Рассортировать не успел, так что они валялись по всем рабочим поверхностям, которых тут было в избытке вдоль стен. Здесь также имелся стол-голопроектор, который позволял проецировать данные в трехмерном виде. У противоположной от него стены я установил алтарь для проведения ритуалов. Выполнен в форме столешницы с встроенными слотами для артефактов. На полу вокруг всего этого стояли несобранные компьютеры, валялись провода и наполовину опустошенные источники питания. Да, напоминает лабораторию безумного ученого. Недалеко от правды, рассмеялся я. Идем дальше. А дальше была спальня. Кровать парила над полом на антигравитационной подушке. Я лег, и система сама определила уровень расслабления, начав тихо генерировать частоты, способствующие сну. Над головой замерцал потолок, имитирующий ночное небо. Тяжелые шторы, отдельный гардероб почти в 10 квадратных метров, Голопроектор, две тумбочки. Ничего особенного, но всю мебель и отделку я подбирал лично, чтобы древесина сочеталась с камнем, а технологии не выбивались из этой картины. «Ты что, спать собрался?» — рассмеялась Силона, заглядывая в гардероб. «Может, и не спать. Составишь компанию?» «Ты меня ради этого сюда позвал, сознавайся!» «В том числе!» — хохотнул я, попытавшись поймать рыжую, но она ловко отскочила в сторону. «Что в правом коридоре?» После столовой и кухни. Вторая спальня, затем большая ванная комната. С этой стороны точно такая же, и выход на крышу. Илона кивнула, вышла из спальни, заглянула в ванную, и до меня донесся довольный виск. Ха, так и знал, что она оценит. Ванная комната была полностью автоматизирована. В углу джакузи с возможностью выбора режима энергетической очистки, водяного расслабления или минеральной реконструкции кожи. Компоненты оплачиваются отдельно. Пол был выложен из камня с едва заметными узорами, которые светились при прикосновении, ну а обычная сантехника просто была наивысшего качества. Едва вытащив ее оттуда, рыжая уже собиралась попробовать минеральную реконструкцию кожи, я провел подругу через винтовую лестницу в конце коридора на крышу. Тут имелась большая, 25 квадратных метров, зона, накрытая стеклянным куполом за которым открывался еще более изумительный вид на столицу, чем даже через панорамные окна. Вместо пола гладкое дерево. Вокруг несколько установленных подиумов, углублений, кадок с плодородной землей. «Хочешь сделать тут оранжерею?» — догадалась Илона. «Да, подумываю над этим». «Ха, ты говорил насчет защиты и осторожности в разговорах. А тут, в смысле в квартире, мы можем говорить без опаски быть подслушанными?» «Однозначно». Внутри квартиры установлен изолированный серверный блок, который обеспечивает полную защиту данных, шифрование личной информации и отсутствие внешнего наблюдения. А еще и, и контроль всех входящих коммуникаций. Кто-то может их взломать? Может, но только с помощью личного проникновения. Как понимаю, магически тут тоже полный фарш. Илона вопросительно изогнула бровь. Как и на входе. Сканирование энергетического поля в каждой комнате — по всему периметру установлены магические амулеты. На стены, окна и двери нанесены охранные руны. В ключевых точках квартиры размещены амулеты-хранители, которые следят за уровнем опасности и могут вызвать магическую реакцию. От тумана до временного паралича агрессора. Ты будто цитируешь рекламный буклет. Так и есть, рассмеялся я, утягивая подругу назад к винтовой лестнице. Только я все это лично проверил. Вернувшись в квартиру, я вновь завел Илону в ванную комнату. «Что, решил освежиться?» «Решил, что это идеальное место для нашего тайника», — усмехнулся я. «А как закончим, тогда и освежимся. В джакузи». «Я не против», — подмигнула рыжая. «Но почему в ванной?» «Чем меньше внимания, тем лучше», — ответил я. «Где будут искать тайник в первую очередь?» «Спальня, кабинет, библиотека». «А здесь, в самом конце». Кроме того, тут ни камер, ни внешних датчиков, ни окон. Только система вентиляции. Стены из композитного камня, встроенные системы фильтрации воды и энергетическая обшивка, которая может быть легко перенастроена». «Ты хочешь спрятать карман в ней?» — ахнула подруга и прикусила губу. «Мне такое даже в голову не пришло». «Конечно, не пришло, малышка. Тебе и двадцати нет, а у меня двухсотлетний опыт». Как-то странно это в голове прозвучало, ну да ладно. А если произойдет отключение энергоснабжения? Карман питает себя сам. И даже если энергообшивка квартиры исчезнет, я просто сниму ее слепок и запомню. С его помощью мы вернем доступ к тайнику и сможем его перенастроить. В теории. Знаешь, я все еще поражаюсь твоим способностям. Ничего на это не ответив, я вызвал Бунгаму, нырнул на секунду в ее убежище и вернулся. На ладони тут же материализовалась кристаллическая матрица, пульсирующая мягким синим светом. Воздух в ванной комнате тут же задрожал. «Начинаем. Ты знаешь, что делать». Это была правда. Илона 4 месяца работала над записками Пеля и проектом пространственного тайника, а я добыл матрицу. Процесс был нам известен, много раз смоделирован и рассчитан до мельчайших деталей. Рыжая кивнула. Хотя на долю секунды в ее глазах мелькнуло сомнение, но она тут же тряхнула копной медных волос. «Расчеты точные, но...» «Думаю, энергополе квартиры задавит мои заклинания. Не за что будет зацепиться». Я кивнул. «Защита квартиры была слишком плотной для чужой магии». «Не переживай. Я помогу тебе провести канал. Ты, главное, начни. Мне еще придется встраивать в него эту хрень». Илона встала рядом. Я положил руку на стену, между зеркалом и нишей для полотенец. Подушечками пальцев ощутил едва заметную пульсацию энергии внутри материала. Нужно было найти точку входа. «Лиза», — произнес я, обращаясь к и «Временная развязка локального контура системы энергоснабжения». Система ответила мягким гулом. Магические нити в стенах ослабли, освободив пространство для вмешательства. «Давай», — сказал я Илоне. «Вкладывай свое заклинание». Она прикоснулась к стене, и я почувствовал, как из искры подруги вырывается поток заклинаний. Таких запутанных и так быстро, что я едва успевал разбирать их фрагменты. Энергия Илона, оформленная в сложнейшие плетения, отыскивала места между контурами питания квартиры и пыталась пролезть в них, но опыта и силу рыжий не хватало. Я положил свою ладонь поверх ее. Моя магия проскользнула вперед, как ключ в замочной скважине. Я не просто открыл любимый доступ, перехватил и направил ее энергию, помог ее формулам обогнуть барьер и войти в поле квартиры. Заклинание Илоны вспыхнуло, оставляя тонкий светящийся след на стене. Пространство задрожало Тонкая щель размером с ладонь образовалась перед нами. «Так», — шепнул я, чувствуя легкое головокружение. «Теперь я». Энергожгуты вырвались из моей груди, став видимыми для Илоны. Это заставило ее сдавленно пискнуть. Мягко взяли матрицу с моей ладони и установили в образовавшуюся пространственную щель. «Давай, соединяй их», — велел я. Илона кивнула. По ее лбу пробежало несколько капель пота и принялась за вторую часть работы. Новые формулы, новые заклинания, новый поток энергии. И прямо на моих глазах матрица, вставленная в пространственную щель, начала распадаться, расширяться вглубь. «У меня не хватит энергии», — вдруг выдохнула подруга. «Не хватит. Тайник будет маленьким. Я не думала. Нужны свет и тень». «Спокойно, милая», — улыбнулся я и начал вытягивать из лежащих в карманах энергокристаллов нужные виды магии, и тут же перебрасывал их Илоне своими энергожгутами. Почувствовав это, рыжая ахнула. «О, боже!» «Что такое?» — нахмурился я. Это такое приятное ощущение, словно... Оргазм? Да. Ее голос, чуть хриплый, полный желания, завел и меня, но я сдержался и не стал набрасываться на подругу. Сначала нужно было закончить работу. Поток заклинания Илона усилился, а наш тайник продолжал и продолжал строиться. Но из-за того, что у него до сих пор не было сформированного входа, я не видел, насколько большим или маленьким он получается. Я выпил два кристалла, затем еще два, затем четыре. А когда понял, что израсходовал десяток, и у меня осталось всего два, велел. Нужно закрепить вход. Илона кивнула, прикусила губу и отвела руку. Она слегка изменила траекторию своих заклинаний. Сильно сузила поток и нарисовала дверь, прежде чем сжать кулак и влить оставшуюся магию в нее. «Тридцать секунд. Теперь твоя очередь» я тут же оплел свою искру энергожгутами разделил их и соединил с бурлящей нарисованной магией на стене дверью нотру обожгло огнем я зашипела по энергожгутам туда и обратно метнулся комочек заклинания илоны словно подтверждая что доступ получен теперь ты велел я потирая грудь это чуть чуть больно давай тот же процесс с подругой я едва успел закончить пока бурлящее заклинание не застыло и теперь перед нами в стене находилась просто обычная дверь. «Глянем?» — улыбнулся я, дергая за ручку. Отворив дверь, мы застыли с разинутыми ртами. Я рассчитывал на зал замка, или огромный склад, или что-то вроде того. Не знаю, о чем думала Илона. Не знаю, быть может, мы ошиблись с расчетами в масштабах, но... Перед нами расстилалась огромная, холмистая равнина. Огромная! Осторожно заглянув внутрь и посмотрев назад, за торчащую посреди поля дверь, я убедился. У этой равнины не было видно конца и края. «Это... это как получилось вообще?» Прижав руки к груди, взвизгнула Илона. «Мы что, создали такое огромное пространства? «Похоже на то». «О, боги! Это невероятно!» Я был с ней полностью согласен, и мне не терпелось проверить, что там можно соорудить и как этот карманный тайник работает с нашей магией. Однако, прежде чем я вошел внутрь, на линзах вспыхнула иконка входящего вызова. Князь Салтыков. Я отвечу. «Не лезь туда одна», — велел я Илоне, которая кивнула. Захлопнула дверь и заставила ее исчезнуть на моих глазах. А затем снова заставила появиться легким движением руки и засмеялась. «Да, Петр», — ответил я на вызов. «Господин Апостолов». — Здравствуйте, это Никита Терентьев, — раздался в наушниках грубый и знакомый голос. — Начальник службы безопасности князя Салтыкова. — Здравствуй, Никита, — нахмурился я. — В чем дело? — Мне не понравилось, что он звонит с номера князя. — Десять минут назад на Петра Андреевича было совершено очередное покушение, и... он сильно ранен. — Насколько? — Он при смерти. Эти слова прозвенели у меня в ушах, и я не сразу их осознал. Марк Григорьевич, да, я здесь. Петр Андреевич велел позвонить вам и просит приехать вас как можно скорее. Он хочет что-то рассказать своему новому родственнику. Он сказал вы поймете. Глава 6. Чучело. Остановив байк на полупустой парковке, я снял шлем и глубоко вдохнул. Воздух был плотным от вечерней влажности, выхлопов такси и едва уловимого запаха антисептиков. Передо мной возвышалась больница «Святой Лазарь». Стеклянный монолит с полированными фасадами, поблескивающими в лучах заходящего солнца. Начальник СБ Салтыкова велел приехать сюда. У главного входа стояли шестеро мужчин в серых форменных куртках и с автоматами Калашникова в руках. Справа от них, чуть поодаль, расположились три полицейских мобиля. Рядом терлись сотрудники. Один из них, высокий, с лицом испещренным старыми шрамами, что-то яростно говорил в телефон. Другой пониже зло курил электронную сигарету, выпуская синие кольца прямо в лицо своим подчиненным и что-то цедя сквозь зубы. Они не могли попасть внутрь и это их бесило. Стоило мне приблизиться ко входу, как охрана картинно передернула затворы автоматов. «Они у вас не на взводе, что ли, были?» усмехнулся я, не сбавляя хода, и мне навстречу из-за спин мрачных мужчин вышел колдун. Практик, как минимум. В длиннополом пальто и собранными в хвост волосами. «Господин Апостолов», чуть склонил он голову. «Князь ждет вас». Маг кивнул охране, и она расступилась. За моей спиной тут же послышался вскрик. «Это что еще такое?» Возмутился высокий полицейский со шрамом. «Какого хрена этого мажора пропускают? Мы уже час здесь торчим!» «Вы не в списке», — не поворачивая головы, ответил колдун, поздоровавшийся со мной. «Он в списке». Я вошел в больницу, не оборачиваясь. Не потому, что боялся недовольства полиции, а потому, что знал. Если посмотрю, увижу во взгляде следователя то, что знаю слишком хорошо. Зависть, раздражение, страх быть отрезанным от важной информации. Что поделать? У друзей князя свои преимущества. Внутри больницы было прохладно и тихо, как в склепе. Полированный камень, мягкие ковровые дорожки, белые стены с редкими абстрактными картинами. По коридорам сновали врачи в строгих халатах, но никто не смотрел в мою сторону. Все были чем-то заняты. А еще тут была целая рота охраны. На каждом повороте подвое трое бойцов с оружием и боевыми амулетами. У лестниц витязи и дежурившие с ними попарно колдуны. Кажется, Салтыков согнал сюда изрядную часть своей личной гвардии. Меня сопровождали молча. Двое в форме безопознавательных знаков и колдун. С самого входа он не произнес ни слова. Вокруг слышались только шаги. Писк аппаратуры за закрытыми дверями палат, и мерное гудение систем жизнеобеспечения, где-то в недрах больницы. Мы миновали два контрольных пункта, прошли через воздушный шлюз, где меня остановили и проверили уровень биологической опасности, и, наконец, остановились у последней двери в конце длинного коридора. «Он вас ждет», — произнес колдун. Дверь бесшумно отъехала в сторону. Воздух внутри палаты был плотным, насыщенным запахом озона, медицинского геля и еще чего-то. Такого, что я не мог определить, но что заставило мою кожу покрыться мурашками. Свет был приглушен, рассеян, и в помещении будто бы царили сумерки. В длинной медкапсуле лежал Петр. Точнее, то, что от него осталось. Части торса нет, рука и нога оторваны. Князя окружали модули жизнеобеспечения. Кристаллические провода, магические руны, мерцающие в воздухе. Десятки трубок были присоединены к Петру с разных сторон. Но я обратил внимание на другое. У Салтыкова не было половины головы. Дерьмо. Я замер на пороге, чувствуя, как мысли спотыкаются, сталкиваясь друг с другом в беспорядке. Там, где должна была быть левая часть черепа, там теперь зияла аккуратная, но страшная выемка. Вместо кожи и костей — слои биомеханической поддержки. свечение ментальных каналов, мерцающие голограммы нейроактивности — полупрозрачный гель». «Так себе зрелище, согласен». Голос, раздавшийся сбоку, едва не заставил меня подскочить на месте. Тело Салтыкова настолько приковало мой взгляд, что я не заметил, что в палате есть кто-то еще. Ругнувшись и погасив активированное на ладони боевое плетение, я развернулся из замер. В тени, скрывающий стул в углу помещения, сидел второй Салтыков. Тот же профиль, тот же нос. Те же волосы, то же телосложение, те же глаза, только чуть более холодные. Его лицо было идеально. Слишком идеально. Ни морщин, ни эмоций. Он стоял неестественно прямо и смотрел на меня. Нелепый, в джинсовом костюме, который Петр никогда бы не надел. «Извини, что напугал Марк», — произнес он спокойно. Голос был знакомым, но не таким, как у того, кто лежал в капсуле. Более... чистым более неестественным, как будто его владелец не до конца научился говорить, не до конца освоился с речью, и тут до меня дошло. «Так вот как выглядят твои клоны», — прошептал я, подходя ближе. «Охренеть!» Они были соединены, тонкой, едва различимой даже моим колдовским зрением связью между оригиналом и копией. Петр говорил через клона, использовал его голос, чтобы не терять достоинства чтобы сохранить образ, чтобы я видел не кусок мяса, а власть, которая не собирается умирать. Охренеть. Немного жутковато, если честно. «Встреча не совсем в парадном формате», — фыркнул клон, чуть склонив голову. «Но время поджимает, а ты, похоже, единственный, кому я могу доверять. И если то, что говорит Салтыков, правда, у него серьезные проблемы. Что случилось? Как это произошло?» Клон улыбнулся. Улыбка была похожа на ту, которую я помнил, но при этом отличалась. Будто улыбается кукла. «Чучело», — подумал я. «Вот уж правда». Меня пытались убить четыре часа назад. Мой АВИ заминировали, подорвали над Риутовым. Мы грохнулись в поле, а затем по нам поработали стрелки. Чистая работа. Ни следов взрывчатки, ни остаточных заклинаний, ни следа стрелков. Мне уже доложили, просто вспышка. Как будто пространство само себя поглотило. У меня было меньше трех секунд. Я успел активировать аварийные щиты, но, как видишь, это спасло только часть тела. Точнее, того, что от него осталось. А потом мы грохнулись. Трое охранников в смятку, и я попытался выбраться даже в таком виде, но попал под обстрел. Конвой сопровождения прилетел меньше, чем через минуту, но все равно слегка опоздал. Парни разнесли несколько верхних этажей высоток, с которых могли вести обстрел, но киллеры уже исчезли. Суки. Впервые кому-то удалось устроить на меня удачное покушение. Пару секунд я осмысливал сказанное. «Удачное? Вот же ты передо мной, живой! Тебя не убили! Твой начальник СБ сказал, что ты при смерти, и я принесся на всех парах. Думал, что ты тут бредишь, что тебе пара часов осталось, а ты тихонько сидишь» и ждешь, пока тебя восстановят из новеньких запчастей. Клон медленно покачал головой. Его лицо оставалось идеально ровным, но я заметил, как дернулась мышца на шее. Он пытался передать эмоции Салтыкова, а значит, тот их чувствовал. — Ты посмотри на мою голову, Марк. Часть мозга уничтожена окончательно, — произнес Клон. — Не просто повреждена, исчезла, как будто ее вырезали чистым лезвием, без боли, без шума. Осталась только дыра и пустота там, где были некоторые воспоминания. Он сделал паузу. Голограммы над капсулой дрогнули, как будто сама система услышала эти слова и испугалась. «Что? Часть моего прошлого просто исчезла». Зло процедил клон. «Но это наименьшая из проблем. Куда хуже, что в меня стреляли пулями с какой-то дрянью и... Искра». Он замялся. Оказалась заражена. Проклятие засело глубоко, какое-то непростое, неизвестное лучшим целителем столицы. Ты шутишь? Я подошел к камере жизнеобеспечения и присмотрелся к телу Салтыкова. Его энергетика была разудрана в клочья, и ее пожирало что-то. Что-то незнакомое, какое-то проклятие, подобного которому я не видел. И я не был уверен, что у меня получится его искоренить. Даже если так, энергетика Петра оказалась повреждена настолько, что восстановить ее не представлялось возможным лучшие лекари столицы пытались очистить мою искру продолжил салтыков но каждый кто прикасался к энергетическому сердцу терял связь с реальностью в каком смысле в прямом проклятие перекидывается на любого кто начинает контактировать со мной магически один лекарь сошел с ума почти мгновенно второго пришлось усыпить когда мои люди поняли в чем дело третий сгорел изнутри за час. Я почувствовал, как внутри меня растекается холод. Кто-то очень сильно постарался, чтобы вывести Салтыкова из игры. Причин могла быть масса, но факт оставался фактом. Его тело и дух умирали. То есть, начал я... То есть нельзя просто взять несколько запчастей у клона и починить меня с их помощью. А наоборот? Перенести мое сознание в клона тоже нереально. «Даже имея теоретическую возможность, что само по себе не было бы гарантий мешает проклятие». «Так что...» — клон Салтыкова указал глазами на капсулу. «Я просто умру. Потихоньку. Сначала рассудок, потом тело. И все». Комнату заполнила тишина. Где-то далеко за стенами больницы завыла сирена. «Полиция или скорая?» «То есть... это конец?» Слова вырвались из меня, будто я их не контролировал. Фраза прозвучала на редкость глупо. Клон посмотрел на меня. Просто смотрел, не моргая, не отводя глаз. Они стали жестче, холоднее. Я вдруг понял, что он позвал меня не для того, чтобы попрощаться. «Хрен из два я уйду без борьбы, Марк», — сказал клон. «Именно поэтому я тебя и позвал. Только ты сможешь мне помочь, а времени почти нет». Надо сделать очень и очень многое». Я молчал. Просто стоял и смотрел на него. На них обоих. Что ты имеешь в виду? Взгляд клона стал другим. Жестким. «Есть кое-что», — сказал он, — «что я заплачу тебе за мое спасение. Это будет не подарок, а условие. Ты должен обещать сделать все возможное и невозможное тоже, чтобы я остался жив». Я уже догадывался, что сейчас услышу, но все же спросил. «Что именно?» «Знание об эфире», — произнес клон тихо, почти шепотом. «Все, что знали мои предки, что удалось раскопать мне. Истории, механики, расчеты, места. Та карта-урочищ, которую тебе велел найти, юсупов Все. Ты получишь к этому доступ, если...» Он сделал паузу. «Если что?» Клон снова посмотрел на капсулу, на себя, на то, что осталось от него, если спасешь меня. — Я польщен, что ты такого мнения о моих талантах, Петр, — криво усмехнулся я. — Но, думаю, если не справились лучшие целители столицы, я не прошу тебя становиться лекарем, — покачал головой клон Салтыкова. И тут до меня дошло. — Ты хочешь воспользоваться нашей разработкой? — Именно. Пару мгновений я молчал. — Ты же понимаешь, что она еще в зачаточном состоянии? «Понимаю. Я очень внимательно слежу за работой нашей компании». «Сколько времени у тебя есть?» — спросил я. «Прежде чем проклятие пожрет твою энергетику». Клон не ответил сразу. Он подошел к капсуле жизнеобеспечения, опустил ладонь на стекло. «Если кто-нибудь не найдет способ затормозить или остановить его?» «Три недели». «Если проклятие снимут, мозг все равно умрет. Через пять недель». Сейчас мое тело держится исключительно на магии и упрямстве, а они, как ты знаешь, вещи, ненадежные. Я почувствовал, как внутри все сжалось. Три недели. Это было даже меньше, чем я боялся услышать. Ты хочешь, чтобы я совершил прорыв в магии, который, возможно, перевернет все человечество? За три недели? Спросил я, чувствуя, как внутри поднимается странное чувство. Что-то среднее между страхом и восхищением. «Прорыв, до которого нам надо было сделать сначала рабочий прототип магической реальности, которую и саму создавать еще пару лет?» «У нас нет пары лет», — произнес Клон. «Есть три недели. Но если есть хотя бы один шанс, что этот проект поможет мне выжить, я должен попробовать». «Проблема в том, что методы сканирования искры и сознания, которые мы планировали внедрять в технологию, не настолько глубокие, как необходимо тебе» протянул я задумчиво, подходя к капсуле жизнеобеспечения. «Понятия не имею, сработает ли это. Никто до нас не проверял это. Да и я, если честно, не собирался так углубляться в эту тему. По крайней мере, в самом начале». «В самом начале», — улыбнулся Клон. «В том-то и дело. Я сразу понял, к чему может привести твоя технология, Марк. И уверен, ты тоже размышлял над этим». «Размышление не вытащит твоего сознания из тела» проворчал я. «И уж точно не скопирует искру». «Я уверен, ты справишься. Иначе бы и не просил». В палате снова воцарилась тишина. За окном где-то далеко пролетел скоростной АВИ, оставляя за собой белый след. Капсула жизнеобеспечения рядом со мной мирно жужжала, поддерживая жизнь в теле, которая уже почти не было человеческим. «Значит, ты уже считаешь дни?» «Часы», — поправил меня клон. Минуты. Я больше не живу, Марк. Я отсчитываю время, которое мне осталось. Он обернулся ко мне. Его взгляд был пронзительным, холодным, но в нем мелькнула искра. Не то надежда, не то вызов. Так что, если ты хочешь узнать хоть...